Трудно ли управлять оркестром? Человек, никогда этим не занимавшийся, даже представить себе не может, как трудно. Я понимаю, конечно, что каждый человек считает свою профессию самой трудной и сложной, самой утомительной. Шофер, едучи со мной, жалуется на то, что сидение за баранкой губительно для здоровья, что нервное напряжение держит его все время в тисках, и что он не знает шоферов, доживающих до глубокой старости. И если бы он не пел в самодеятельном хоре, где ему иногда поручают даже соло, то жизнь его была бы сплошным адом. «Хорошо вам!» — завистью говорит он. «Вы всю жизнь поете. Это ж такой отдых!» Я не обижаюсь на него за эти слова, тем более что вспоминаю при этом, как извозчик спросил Шаляпина. «Барин, а где ты работаешь?» «Пою. Мы как выпьем, то все поем, а работаешь-то ты где?» «Я не обижаюсь, ибо уверен, что быть на сцене, играть, петь, дирижировать трудно. Это огромная затрата энергии, нервов. А вот сажусь за баранку и отдыхаю. Может быть, это и справедливо, что каждый мерит другого на аршин своей профессии». Это наиболее понятные и точные меры для человека. Ничто мы не знаем так хорошо, как свою профессию. Но и тут, как в любом деле, бывают комические преувеличения. Помню, в Ленинграде в 1931 году я ставил в своем оркестре программу под названием «Без дирижера». Ее сюжет был незамысловат. Поссорившись с музыкантами, из оркестра уходит дирижер. Музыканты дают объявление в газету. И по этому объявлению является целая плеяда людей различных профессий, претендующих на освободившуюся вакансию. Среди них портной, бухгалтер, сапожник, парикмахер. Всех дирижеров играл я. Проходя испытания, каждый из них дирижировал своими профессиональными движениями. Бухгалтер словно считал на счетах. Портной точно протаскивал нитку или краил. Сапожник как бы забивал гвозди молотком, а парикмахер теми мягкими движениями, какими правил бритву, стриг или брил. Недалеко от нашего театра была парикмахерская, и в ней работал уже немолодой мастер, который всегда был в курсе всех дел ленинградских театров. Как-то пришел к нему бриться наш музыкант Андрей Дидерихс. Он любезно усадил его в кресло и, намыливая щёги, спросил. — Товарищ Дидерихс, это правда, что Утёсов будет играть парикмахера? — Да, — ответил Андрей сквозь пену. — Что ж, он и брить будет по-настоящему. Не решаясь под бритвой улыбнуться, Андрей ответил серьёзно и коротко. — Конечно. Рука с бритвой взлетела, в глазах парикмахера был восторг. «Ах, какой талантливый человек!» Но дирижировать оркестром действительно очень трудно. Лучше всех, мне кажется, сказал об этом Шарль Мюнш в своей книге «Я дирижер». Коллективное сознание сотни музыкантов, ноша нелегкая. На минуту представьте себе, что было бы с пианистом, если бы каждая клавиша чудом вдруг стала живым существом. «Да, дирижер — это пианист, который играет на живых клавишах. Среди них есть добрые и злые, любящие тебя и не очень, верящие тебе и неверящие, покладистые и упрямые, уважающие тебя и не уважающие никого, кроме себя. Вот попробуйте сыграть на таком рояле». «Но потому-то и нет, наверное, большего наслаждения». когда всех этих разномыслящих, разночувствующих и разнонастроенных людей удается собрать воедино, заставить забыть о своих личных устремлениях и подчинить своей воле. В симфоническом оркестре, где воспитание и вкусы музыкантов примерно на одном уровне, привести всех к одному знаменателю все-таки легче, но в эстрадном, или точнее в джазовом оркестре, где музыкальные вкусы так разнообразны, чтобы не сказать причудливой, где одни считают, что имеет смысл быть джазистами только в американском стиле, а другие не менее рьяно этот стиль отвергают, заставить всех подчиниться единой воле очень трудно. Иногда в сердцах начинаешь вспоминать лебедя, рака и щуку дедушки Крылова, Ну, а если не доведен до последней точки, то декламируешь про себя с эпическим спокойствием Пушкинское. В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань. ну вот, кажется, впряг и коня, и трепетную лань, и лебедя, и рака, и щуку, вернее, сопряг, взмахнул шамберьером и... 42 года погоняю я эту фантастическую упряжку, и, вы знаете, иногда они бегут в одном направлении. Думаю, что ни в одной корпорации не найти такого единства, как у оркестровых музыкантов. Я подметил, что музыканты могут переругаться между собой, могут не разговаривать друг с другом, даже не здороваться. Но стоит только возникнуть разногласию между одним из них и руководством, административным ли, творческим ли, все равно, как они мгновенно объединяются и превращаются в монолит. Я сталкивался с этим много раз. Меня это раздражало, но одновременно и восторгало чувство товарищества, взаимная поддержка. К сожалению, только повод не всегда бывает достойным. Но ах, как бы это было хорошо! если бы чувство единства сохранялось у них и в музыке. А то один спешит, другой лениво отстаёт, и чёткое ритмическое единство произведения нарушается. Правда, иногда красота и сила музыкального произведения могут всех объединить, и тогда рождается то, что называется истинным музицированием Словно какая-то радостная волна тепла и любви поднимает, на себя всех, и музыкантов, и дирижёра. Ей-богу, ради таких мгновений стоит иногда пострадать. Не знаю, как в симфонических оркестрах. Никогда ими не дирижировал, хоть всю жизнь и мечтал. Но в эстрадных эта волна тепла всецело зависят от единства музыкальных вкусов. Больше всего во время исполнения меня мучают пустые глаза, В них я вижу только скуку и вопрос, когда же это кончится? От их взгляда знобит. Эта пустота зловредна, она гасит в окружающих оживление и восторг. Тогда я скорее перевожу взгляд на глаза, в которых светится слияние души с музыкой, радость творчества. Сколько музыкантов прошло через мой оркестр! Постепенно я научился определять их типы и особенности. Они причудливы. Есть такие, что в тутти, то есть вместе со всем оркестром, играют смело и уверенно. Но если у них в конце несколько тактов соло, то весь концерт до этого соло они не живут. Другие не слышат, что играется вокруг, и слышат только себя, Третьим все кажется, что им досталась партия менее выигрышная, чем соседу, и они мучаются тем, что останутся незамеченными. Четвертые хотят, чтобы их инструмент силой своего звука покрывал все остальные вместе взятые. Я делал замечания, беседовал, объяснял, убеждал, доказывал, демонстрировал и заметил однажды, что некоторые наставления повторяются у меня особенно, Часто и со временем приобретают форму правил, почти заветов. Тогда я стал подкарауливать в себе эти афоризмы и записывать, надеясь составить что-то вроде синодика для музыкантов джаза. Ведь удалось же Моисею в десяти заповедях изложить всю сущность человеческого бытия. Однако не всем удается быть таким кратким. У меня получилось вдвое больше». Но Моисей не имел дела с музыкантами, к тому же ему диктовал сам Бог, а мне... Да и жизнь с тех пор значительно усложнилась. Я бы хотел, чтобы молодые музыканты, работающие в любимом нашем жанре легкой музыки, иногда заглядывали в эти скрижали не только для справок, но и для дальнейшего их развития. Ведь и у Бога были апостолы, толковавшие его заветы. хотя богу с его всесилием было куда проще и так первое хороший джаз лучше плохой симфонии второе помни что кроме джаза есть и еще хорошая музыка третье не будь на репетиции львом а на концерте с зайцем четвертое перед игрой волнуйся но не трусь. пятое Никогда не показывай публике, что ты ее боишься, но всегда показывай, что ты ее уважаешь. Шестое. На сцене будь уверен, но никогда не самоуверен. Седьмое. Люби произведение а не только свою партию. Восьмое. Играя трудную партию, чувствуй себя жонглером, бросающим шарики, а не атлетом, поднимающим гири. Девятое. Увлекайся игрой, но темперамент держи на вожжах, не давай ему пуститься вскачь. Десятое. Играя в оркестре, слушай не только себя. Одиннадцатое. Играя соло, не старайся всех уложить на лопатки. Двенадцатое. Всегда знай, кто главный, кто подсобный. Тринадцатое. трубач Помни, что громко не значит хорошо. 14. Играя плохую музыку, оставайся хорошим музыкантом. 15. Не принимай свой вкус за вкус всего человечества. 16. Не пожелай ни инструмента партнера, ни партии его, не оклада его. 17. Разговаривая с соседом в паузах, ты вне игры. Это так же вредно, как и в футболе. Восемнадцатое. Во время пауз не выключайся из игры и помни, что музыка состоит не только из нот, но и из пауз. Девятнадцатое. Дирижер, помни. «Оркестр иногда играет, а иногда аккомпанирует, поэтому у тебя должно быть два уха. Когда оркестр играет, пусть оба будут в оркестре. Когда аккомпанирует, пусть одно будет в оркестре, а другое с певцом. Помни, если публика не услышит третий тромбон, она этого не заметит. Но если она не услышит певца, ты вор». «Ты ее обокрал?» 20 -е. За критику не обижайся, а благодари, потому что со стороны всегда слышнее». «К тому же лекарство критика, а вовсе не коварство, как в детстве мне всегда твердила мать. Лекарство критика, как всякое лекарство, его, конечно, трудно принимать. Но если ты мои ошибки видишь...» Не говори мне никогда, что я здоров. Меня лекарством горьким не обидишь, а вылечишь меня без лишних слов. Лечи, лечи, не обращая внимания, что у меня, быть может, будет грустный вид. Здесь места нет для мелочных обид, поскольку вылечить меня — твое желание. они любили свое дело и не жалели на него сил. Я это знал, и... Все от них требовал, требовал, и мне все казалось мало, я всегда был недоволен. Я чувствовал, что они могут лучше, и именно в силу этой любви. И после каждого концерта я придирался к малейшему их промаху и сердился на них. А теперь, когда я слушаю пластинки тех лет, я понимаю, какие они были молодцы». какие тонкие и сложные вещи им удавались, и кляну себя, что был безжалостным. Когда я слушаю пластинки? На долю артистов нашего поколения выпала счастливая пора. Развитие техники сделало то, что раньше казалось невозможным. Исполнительское искусство актера или музыканта, исчезавшее прежде вместе с художником, теперь остается запечатленным для грядущих поколений. Конечно, есть воспоминания современников, описания критиков. Но даже статья Белинского о Мачалове может дать только приблизительное представление о творении актера. Описание – это только описание. Непосредственного впечатления оно не дает. А воображение читателя, к которому обращены эти описания, может и подвести. Какой же великий подарок нам, артистам двадцатого столетия, сделали наука и техника? Можно слышать, как пели Шаляпин, Собинов, Нежданова. Можно видеть актеров, которые давно ушли в небытие. Есть возможность получить от их таланта непосредственные впечатления. Я беру пластинки с записями 30 тридцатых, сороковых годов. и слушаю своих музыкантов. Многих из них уже нет, а я слышу, как они играют, и восторгаюсь их мастерством, импровизационной виртуозностью Аркадия Островского, отличным звучанием трубы Миши Ветрова, который был блестящим музыкантом, именно музыкантом, а не только трубачом, теплотой звучания скрипки соло Альберта Триллинга, Почему же каждый вечер после концерта я испытывал какую-то неудовлетворенность, что будоражило мою требовательность, порой доходящую до жестокости? Не понимаю. Сижу, слушаю эти навек запечатленные взлеты мастерства и думаю о своем сегодняшнем оркестре. И опять мне все кажется не так, недостаточно тонко, недостаточно выразительно, недостаточно взволнованно. Может быть, и сейчас я не прав. Может быть. Меня утешает или оправдывает только то, что и собой я всегда недоволен, и всегда меня мучит мысль, что можно было сделать гораздо лучше, чем сделал я. Ах, если бы я мог начать жить заново, я бы, наверное, Опять ругал, пилил их за нечистую интонацию, за отсутствие подлинного настроения, а оставшись наедине с собой, принялся бы перепиливать самого себя. К сожалению, и я, и мои друзья-соратники набирали года, попросту говоря, старели, а некоторые вовсе покидали меня навсегда. Немало музыкантов прошло передо мной за многие десятилетия работы с оркестром, разных и непохожих друг на друга. Но у меня всегда был один безошибочный критерий в оценке нового человека — его отношение к искусству. О другом думаешь, и зачем он стал музыкантом? Только потому, что механически выучился играть, так ведь и зайца можно научить бить в барабан. С такими стараешься поскорее расстаться. Но бывают люди, работать с которыми удовольствие. Они горят сами и зажигают других. И уходя, они оставляют в твоем сердце неизгладимый след. Одним из таких был наш Леня Дидерихс, брат Андрея, о котором я упоминал. Человек необыкновенного дарования, аранжировщик и пианист. и ко всему еще обаятельный человек. Мне кажется, что за все время моей работы с оркестром у меня ни с кем не было большего взаимопонимания. Он все умел делать так, что это доставляло подлинную творческую радость. Я любил его какой-то братской любовью. Да мы все любили его. Зачем так рано судьба отняла у искусства, у музыки, У меня, у всего нашего коллектива, этого человека. Ему было только 30 лет, когда он заболел. Заболел смертельно. Он понимал, что умирает, но никогда не жаловался. В один из вечеров он позвал к себе своих друзей-музыкантов и необыкновенно красиво и мудро говорил о жизни в искусстве, о жизни для музыки. о том что это значит быть артистом потом сказал налейте бокалы и поставьте мою любимую пластинку внимательный как то по особенному сосредоточенно прослушав музыку он вдруг поднял бокал и воскликнул а вот она идет бросил бокал и мертвый упал на подушку